Имеет ли значение время приемов пищи? Действительно ли важно, когда у вас приемы пищи? Важно ли это для здоровья, тела или спортивных результатов? Потребление калорий – это потребление питательных веществ, жиров, углеводов и белков. Мы потребляем их в определенном количестве и в определенное время, до, во время или после тренировки. Ученые изучили эту практику с разных точек зрения, и результаты вызвали много волнений. В начале 2000-х годов вышла докторская публикация "Правильное время приема пищи: будущее спортивной диетологии". С 2000 -го года многое изменилось. Обнаружилось, что некоторые из ранних исследований имели неточности, которые успели побудить целую волну мифов в журналах, спортивных сайтах и блогах. Эти мифы процветают до сих пор. Так что было не так с теми исследованиями? Первое. Они были в основном краткосрочными, охватывали всего лишь несколько недель или месяцев, а некоторые всего несколько тренировок. Было неизвестно, что произойдет в течение более длительного периода времени. Второе. Они рассматривали синтез белка и пополнение гликогена очень мягко. Или азотный баланс рассматривался в рамках одного приема пищи а когда речь шла о потере или наборе веса, не рассматривалось, чем является этот вес – жиром или мышцами. Отмечу, что по мере появления данных более свежих и длительных исследований, режим питания по времени стал менее универсальным и уже перестал играть серьезную роль. И хоть выводы разных исследований не всегда совпадают, мы все равно можем провести метаанализ, собрать сразу несколько исследований, сверить их и сделать умозаключение. А теперь пойдем дальше и разберем самые популярные вопросы, которые касаются времени приема пищи. Анаболическое окно после тренировки. В течение многих лет самой главной темой исследований в области питания было белково-углеводное окно. Основная идея заключается в том, что после тренировки, особенно в течение первых 30-45 минут, наши тела жаждут питательных веществ. Теоретически тренировки, особенно высокоинтенсивные, силовые или интервальное кардио, превращают наши тела в машины по восполнению энергии. После тяжелых физических нагрузок мышцы жадно всасывают глюкозу из углеводов и либо окисляют ее и используют сразу как топливо, либо запасают ее в виде гликогена, а прием белка сразу же после тренировки стимулирует синтез белка. Некоторые исследования показали, что прием пищи сразу после тренировки эффективнее, чем через 45 минут, и нам нужно скорее поесть, ведь белково-углеводное окно закроется, и это скажется на результатах не в лучшую сторону. Это заставило многих людей свято поверить, что мы должны употребить быстро перевариваемый белок и углеводный напиток сразу же после того, как закончилась наша тренировка. Я представляю, как тогда радовались производители спортивного питания. Ведь все они начали ссылаться на эти исследования и говорить о необходимости приема протеина, аминокислот или гейнера сразу после тренировки. Кажется вполне логичным, что чем быстрее после нагрузки мы получим питательные вещества, тем лучше. Но проблема была в том, что исследования, которые поддерживали эту идею, были краткосрочными. И то, что мы видим положительные эффекты в краткосрочной перспективе, например, в ближайшие полчаса, не означает, что эти эффекты будут способствовать долгосрочным результатам. Например, через три дня, неделю или месяц. Недавние долгосрочные исследования, а также два невероятно тщательных метаобзора показывают, что белково-углеводное окно на самом деле кое-что большее, чем мы себе могли представлять в начале. Что нового мы из них узнали? Гликоген – это запас энергии в организме из углеводов, глюкозы который дает нам основные запасы энергии на время наших тренировок. 80% производства АТФ приходится на гликолиз. После тренировок усиливается усвоение глюкозы и облегчается ее проникновение в клетки, связано с увеличением транслокации GLUT4. Кроме того, происходит увеличение активности гликогенсинтазы, основного фермента, участвующего в продвижении и хранении гликогена. Вследствие этого, если мы съедим углеводы в течение 15-30 минут после тренировки, то получим ускоренное восстановление гликогена. Отсрочка на 2 часа уменьшит скорость его синтеза на 50%. Если добавить к углеводам после тренировки белки, восстановление гликогена будет еще быстрее. Синтез белка после тренировки происходит быстрее в 2 раза, если вы тренируетесь натощак или после продолжительного пять часов в сумме с тренировкой. Отсутствие приема белка. В других случаях скорость не изменится. Даже если вы поедите через два часа после тренировки, это никак не скажется на вашем теле и результатах, поскольку аминокислоты будут поступать в организм еще от прошлых приемов пищи. Вывод. Белково-углеводное окно действительно существует, но не играет вообще никакой роли в восстановлении для человека, который питается каждые три часа и тренируется 3-4 раза в неделю. Нет необходимости в быстром восстановлении гликогена после тренировки, если вы не профессиональный спортсмен с двумя-тремя тренировками в день, которому просто необходимо успеть восполнить энергию. И нет никакого смысла в приеме белка сразу после тренировки, если вы поели за один-два часа до нее, поскольку в вашем кишечнике еще достаточно белка, который не усвоился с прошлого приема пищи. В следующий раз, вместо того, чтобы беспокоиться о том, как бы побыстрее опустошить шейкер с протеиновым коктейлем, вы можете отправиться домой, принять душ и приготовить вкусную, натуральную и полезную еду. Завтраки против ужинов Исследования в этой области не так широки, но интересны. Одно из недавних исследований поставило перед собой задачу решить вопрос, имеет ли значение, когда съедать большинство суточных калорий. За ужином или за завтраком. То есть, повлияет ли это на вес тела, объем талии, аппетит и некоторые маркеры крови, отвечающие за толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину? Про завтрак. Группа людей, которая съедала половину своих суточных калорий за завтраком, потеряла больше веса и больше сантиметров в талии, продемонстрировала более высокие показатели контроля глюкозы и чувствительности к инсулину? и сообщила, что они более удовлетворены такой диетой. У них также был более низкий уровень грелина. Кажется, что есть больше калорий на завтрак – это хороший выбор. Теперь об ужине. Большую часть калорий и углеводов нужно съедать за ужином. Здесь мы можем обратиться к другому исследованию, чтобы подтвердить эту теорию. Одна группа людей тренировалась и съедала 70% суточных калорий и углеводов на завтрак, а вторая группа тоже тренировалась, но съедала эти же 70% калорий и углеводов на ужин. По итогу, группа, которая съедала большую часть калорий на ужин, сохранила больше мышц и потеряла равное количество жира по сравнению с группой, которая съедала 70% калорий и углеводов на завтрак. Этот эксперимент проводился за короткий промежуток времени. Затем было еще одно длительное исследование, которое показало, что за 6 месяцев потеря веса, уменьшение окружности талии и потеря жира в организме были значительно больше, когда большая часть углеводов употреблялась на ужин, а не распределялась ровно на весь день. Вывод. Больше углеводов в вечернее время также улучшат контроль глюкозы, маркеры воспаления, липиды крови и контроль аппетита забудьте о расписании. Так кто же прав, защитники завтрака или сторонники ужина? Зависит от того, как посмотреть. Некоторые исследования показали нам, что завтрак является лучшим временем для большего числа калорий. Три исследования. Некоторые не обнаружили различий в потере веса между большими завтраками и большими ужинами. Два исследования а другие нашли значительные преимущества от больших приемов пищи перед сном. Два исследования. Какое заключение мы можем сделать после таких противоречивых исследований? Мы все уникальны. Единого правила не существует. Исследование циркадных ритмов обнаружило, что люди, как и животные, индивидуальны сами по себе и сильно различаются друг от друга в своих естественных циклах сна и бодрствования. Такое же разнообразие мы наблюдаем в отношении наших циклов приемов пищи. Следуйте своим ощущениям. Отследите свой опыт и делайте то, что работает именно на вас. Если ранние подъемы яичницы помогают вам чувствовать себя бодрым и здоровым целый день, регулировать свой голод и аппетит, то отлично. Если же вы чувствуете себя удовлетворенно после большого ужина, наслаждайтесь ужином, чтобы спать с прекрасным ощущением наполненного живота вы должны сделать этот выбор самостоятельно. Можно ли есть на ночь? Я решил вставить разбор этого мифа в эту часть книги, поскольку уверен, что у некоторых из вас сейчас возник такой вопрос. Давайте сначала разберемся, по каким причинам вообще появился миф, что приемы пищи на ночь могут ухудшить наше пищеварение. Во время сна происходит понижение слюноотделения, понижение давления верхнего пищеводного сфинктера, понижение количества первичных сокращений пищевода. В интернете можно найти еще сотни причин, которые никак не обоснованы, но именно три перечисленные подтверждены научными исследованиями. Но по факту они не оказывают никакого значительного влияния на наш организм. Разберемся во всем по порядку. Во время быстрой фазы сна опорожнение желудка ускоряется, И замедляется в момент глубокой фазы сна. Сон никак не влияет на секрецию желудочного сока, а наибольшие пики происходят с 22 до 2 часов ночи, независимо от того, спит человек или нет. В процессе секреции далеко не последнюю роль играет мелатонин – гормон сна. Мелатонин подавляет высвобождение желудочной кислоты, способствует нормализации кровотока желудка, Улучшает регенерацию и влияет на развитие слизистой ткани желудка, высоты ворсинок, общей толщины слизистой оболочки и на деление клеток. Перистальтика волнообразное сокращение стенок полых органов кишечника выше в ночное время. Это является благоприятным фактором для пищеварения. К тому же после приема пищи и так происходит ее повышение. Именно поэтому вы можете ощущать сонливость после приема пищи. Прием пищи перед сном не оказывает негативное влияние на секрецию гормонов поджелудочной железы, пищевых ферментов, гастрина, нейротензина, полипептида, то есть процесс секреции привязан только к приему пищи и не зависит от сна. Приемы пищи перед сном никак не связаны напрямую с похудением или набором веса. Единственным решающим фактором остается ваша общая суточная калорийность. Пропуск приема пищи. Все эти обсуждения времени приемов пищи также могут поставить перед нами вопрос, как насчет пропусков приемов пищи? Можно ли, например, пропустить полностью завтрак? Конечно, все слышали, что завтрак – это самый главный прием пищи за день. Ну, по крайней мере, нам всегда так говорили наши бабушки и дедушки. За этой рекомендацией следует понимать, что до завтрака мы не ели ничего 8-12 часов, и наше тело полностью готово к усвоению и использованию питательных веществ, особенно углеводов. И этот процесс будет более эффективен по сравнению с приемом пищи в другое время дня. Уровень гликогена, особенно в печени, находится на низком уровне. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что утром мы используем углеводы более эффективно, чем ночью. Поэтому кажется логичным употребить углеводы, хотя бы небольшое количество, на завтрак но, как я и упоминал ранее, то, что работает лучше на других, не факт, что сработает так же хорошо на вас. Хотя все в последние 20 лет повторяли миф «завтрак – самый важный прием пищи за весь день», оказывается, что все аргументы в пользу этого довольно слабы. В литературе обозначают такие преимущества завтрака – снижение общего аппетита, снижение общего потребления продуктов питания, снижение массы тела, повышение умственной работы, контроль сахара в крови. Если мы остановимся на этих фактах, то, конечно, нам покажется, что пропустить завтрак – глупая идея. Но мы не можем останавливаться на этом, потому что большинство этих доказательств являются наблюдательными. Это означает, что есть взаимосвязь, корреляция, без доказательства причины. Самые сильные из этих данных свидетельствуют о том, что завтрак наиболее важен для недоедающих или обездоленных детей. Но для других групп населения это просто очередная еда. Не лучше и не хуже. Как вы уже, наверное, догадались, есть и противоположные исследования, которые говорят о том, что пропуск завтрака может сделать нас сильнее, стройнее и здоровее. Например, людям с диабетом типа 2 становилось лучше когда они пропускали завтрак и просто съедали большой обед другие люди которым было предложено пропустить завтрак в конечном счете за день съели меньше чем те кто позавтракал пропуск завтрака был признан столь же эффективным как и наличие завтрака в процессе похудения будет ли лучше для вас пропустить завтрак возможно да а возможно и нет некоторые данные свидетельствуют о том что пропуск завтрака помогает увеличить потерю жира, увеличить выпуск гормона роста, который предотвращает старение и ожирение, улучшить контроль уровня глюкозы в крови, уменьшить количество потребляемой пищи в течение дня за счет регуляции аппетита. Однако большинство этих исследований были проведены на животных. На людях было проведено всего несколько исследований, и нет никакой гарантии, что эти физиологические изменения приведут нас к долгосрочным преимуществам. Но одну вещь я могу сказать наверняка. Немедленные изменения в организме, подобные пропуску завтрака, могут ввести тело в заблуждение. Чаще всего организм исправляет их позже в процессе восстановления гомеостаза. Другими словами, временные изменения не всегда приводят к постоянным. В конце концов, съесть или пропустить завтрак, обед или ужин – это просто вопрос предпочтения, так же, как и съесть большую часть калорий на завтрак или ужин. Частота приемов пищи В течение многих лет диетологи считали, что лучший подход к разделению ежедневного приема пищи заключается в том, чтобы в течение дня питаться часто небольшими приемами пищи. Из ранних исследований можно предположить, что частые приемы пищи ускоряют обмен веществ, позволяют контролировать гормоны инсулина и кортизола и контролировать аппетит. Тем не менее свежие доказательства указывают на обратное, Пока мы едим полезные продукты в правильном количестве, частота приема в зависит только от личного предпочтения. Вы можете есть много маленьких порций через каждые несколько часов. Или вы можете съедать несколько больших приемов пищи с большими промежутками времени между ними. Физиологических различий нет. У вас могут быть лишь психологические различия. Вот почему я настоятельно рекомендую слушать свое тело. Если вы чувствуете себя некомфортно в той частоте приемов пищи, в которой сейчас находитесь, то попробуйте сменить ее. Экспериментируйте. Поскольку любой из этих двух подходов физиологически обоснован и эффективен, вам следует найти режим, который подходит для вас психологически. Лучшие стратегии питания для тренировок. Что и когда вы едите перед тренировкой, может иметь большое значение для вашей тренировки и восстановления. За три часа до похода в зал вам нужно съесть то, что поможет вам поддерживать энергию, повысить производительность и водно-солевой баланс, сохранить вашу мышечную массу и увеличить скорость восстановления. Вот несколько способов помочь своему организму. Белок перед тренировкой. Употребление белка за несколько часов до тренировки может помочь сохранить и или увеличить мышечную массу, может уменьшить маркеры повреждения мышц, миоглобин, креатинкиназа и деградация миофибриллярного белка. Или, по крайней мере, предотвратить их ухудшение. Углеводы, съеденные перед тренировкой, не дают такого эффекта. Чем меньше повреждаются ваши мышцы, тем быстрее вы восстанавливаетесь и тем лучше адаптируетесь к тренировкам. Наполняет ваш кровоток аминокислотами, когда ваше тело нуждается в них больше всего. Это повышает вашу способность наращивания мышечной массы. Употребление углеводов перед тренировкой дает топливо для ваших тренировок и помогает с восстановлением. Распространено заблуждение, что вам нужны углеводы только если у вас длительная, более двух часов энергозатратная тренировка. На самом деле углеводы повышают интенсивность кратковременной тренировки тоже, менее часа. Сохраняет гликоген в мышцах и печени. Это дает сигнал вашему мозгу о том, что вы хорошо питаетесь, что помогает мышечному росту стимулирует выделение инсулина в сочетании с белком улучшает синтез белка и предотвращает его распад вам не потребуются дополнительные сладкие углеводные напитки во время тренировки для восполнения гликогена жиры перед тренировкой не улучшают и не ухудшают спортивные характеристики и не дают нам энергию помогают замедлить пищеварение которое поддерживает уровень глюкозы в крови и уровень инсулина содержат и помогают усвоить необходимые витамины и минералы. Питание перед тренировкой. В зависимости от того, что подходит вашим индивидуальным потребностям, вы можете просто поесть за несколько часов до тренировки. Или у вас может быть маленький прием пищи непосредственно прямо перед тренировкой. Вариант первый. За 2-3 часа до тренировки. Это сильно заранее до вашей тренировки. Прием пищи должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Ваши КБЖУ будут варьироваться в зависимости от вашей формы, целей, генетики, а также от продолжительности и интенсивности ваших активностей. Например, спортсмен, который готовится к забегу в 30 километров, нуждается в большем количестве углеводов, чем человек, который готовится к 45-минутной тренировке в зале. Вариант второй. От нуля до 60 минут до тренировки. Вместо того, чтобы устроить большой прием пищи за 2-3 часа до тренировки, некоторые люди предпочитают есть меньше за меньшее количество времени. Единственная проблема. Чем ближе к тренировке вы поели, тем меньше времени осталось на переваривание. Поэтому я обычно рекомендую в таком случае принимать что-то в жидкой форме, например, коктейль или смузи с протеином. Питание во время тренировки. То, что вы едите или пьете во время физических упражнений, важно только при определенных обстоятельствах. Но если вы собираетесь есть во время тренировки, ваши цели будут такими же, какие цели питания перед тренировкой. Прежде всего, питание во время тренировки необходимо, чтобы сохранить гидратацию. Цель питания во время тренировки — оставаться гидратированным, обеспечить себя дополнительной энергией при продолжительных тренировках повысить производительность, сохранить мышцы, улучшить восстановление. Прием белка во время тренировки помогает предотвратить распад мышц. Это может способствовать улучшению восстановления и большей адаптации к тренировкам в долгосрочной перспективе. Это эффективно, если прошло больше трех часов с момента вашего последнего приема пищи. В другом случае это не будет нести положительных эффектов вам нужно небольшое количество белка во время тренировки, около 15 граммов в час. Если вы предпочитаете тренироваться натощак, то от 5 до 15 грамм BCAA во время тренировки могут быть полезны. Помните, что этот вариант остро необходим только для некоторых людей. Обычно это спортсмены, у которых несколько интенсивных тренировок в день, или если вы тренируетесь через 3-4 часа после последнего приема пищи. Прием углеводов во время тренировки. Обеспечивает тело энергией. Помогает повысить производительность и ускорить восстановление. Помогает опустить уровень кортизола, а уровень полезных гормонов приподнять. Полезен только при определенных обстоятельствах. Для выносливости спортсменов на длинных дистанциях, для людей, которые хотят набрать мышечную массу, Для высокоактивных людей, которым нужна каждая калория, которую они могут получить для увеличения силы и производительности. Сколько углеводов вы должны есть? Максимальное число углеводов, которые можно абсорбировать, усваивать во время тренировки, составляет от 6 до 70 грамм в час. Но если вы добавляете к приему пищи еще и белок, вы можете достичь тех же преимуществ с 35-40 граммами углеводов в час. Белок также защищает мышцы от разрушения, поэтому добавить его к углеводам – хорошая идея. Жиры во время тренировок. Поесть немного жиров до и после тренировки – отличная идея. Но вы должны стараться избегать употребления жиров во время тренировки, потому что их труднее переваривать, и во время тренировки вам не нужно, чтобы желудок работал усиленнее. Тренировки менее двух часов. На тренировках, которые занимают менее двух часов, основное внимание нужно уделить воде. Если вы идеально питаетесь до и после тренировки, убедитесь, что вы пьете достаточное количество воды. Спортивные напитки с углеводами и белками не принесут большой пользы на коротких тренировках, особенно если вы хорошо поели. Однако есть исключения. Когда вы тренируетесь в жарком помещении или просто испытываете обильное потоотделение, спортивные напитки могут быть полезны, если содержат в своем составе электролиты, минералы, которые помогают ускорить гидратацию и восстановление. Если вы собираетесь участвовать в соревнованиях или тренироваться снова менее чем через 8 часов, спортивные напитки могут ускорить восстановление до следующей тренировки. Если вы пытаетесь набрать мышечную массу, белок, углеводные напитки и BCAA во время тренировки могут вас обеспечить некоторыми преимуществами. Тренировки более двух часов. Для тренировок, которые длятся дольше двух часов, спортивные напитки могут оказать большую помощь. Каждый час вам нужно употреблять 15 грамм белка и 30-45 грамм углеводов. Это могут быть гели, напитки и даже твердая пища. Многие спортсмены предпочитают пить воду, есть фрукты и другие продукты, чтобы обеспечить себя энергией на длительных тренировках. Любой подход хорош, пока вы гарантируете, что получаете достаточное количество белка, углеводов и электролитов, особенно натрия. Если вы интенсивно тренируетесь более двух часов, особенно в жару, не полагайтесь только на воду. Это снизит вашу производительность и процесс восстановления, и это также может привести к гипонатриемии, состоянию, при котором уровень натрия в крови становится слишком низким. Гипонатриемия заставляет ваши мышцы и сердце беспорядочно сжиматься, и это может привести к смерти. Потребности в питании после тренировки. Теперь давайте рассмотрим посттренировочное питание. Оно может помочь вам в восстановлении, регидратации, дозаправке, наборе мышечной массы, улучшении будущей производительности. Белок после тренировки. Прием белка после тренировки предотвращает распад белка и стимулирует его синтез, приводя к увеличению или поддержанию мышечной ткани. Это отличный способ улучшить восстановление, адаптацию и производительность. В прошлом большинство экспертов по фитнесу рекомендовали быстродействующие белки, такие как сыворотка или гидролизат. Это потому что ранние исследования показали, что чем быстрее аминокислоты попадают в ваши мышцы, тем лучше результат. Однако новые исследования показывают, что гидролизованные, быстро переваривающиеся белки могут слишком быстро проникать в наши системы организма. Из-за этого гидролизированный белок может быть использован нашими внутренними органами в первую очередь, а это значит, что он не является максимально эффективным для синтеза белка и роста мышц. К тому же тот белок, который вы ели перед тренировкой, скорее всего еще находится в вашем кишечнике и постепенно снабжает вашу кровь необходимыми аминокислотами, Поэтому не имеет значения, как быстро вы получите новую порцию белка. Другими словами, нет никаких реальных доказательств того, что белковые порошки, особенно быстро для нас лучше, чем белок из обычной пищи после тренировки. Они вероятно не хуже, но это все равно означает то, что после тренировки вы можете выбрать любой тип белка, который захотите. Хотите быстро и удобно? Смешайте себе протеиновый коктейль. Хотите нормально покушать? Приготовьте себе вкусную еду. Углеводы после тренировки Вопреки распространенному мнению, нет необходимости пичкать себя рафинированными углеводами и сахарами, чтобы поднять инсулин и теоретически восстановить гликоген в мышцах и печени как можно быстрее после тренировки. Фактически смесь минимально обработанных пищевых углеводов наряду с некоторыми фруктами, для лучшего восстановления или поддержания гликогена в печени за счет фруктозы, является лучшим выбором, потому что такой прием пищи лучше переносится организмом, восстанавливает гликоген равномерно в течение 24-часового периода времени, может привести к улучшению производительности на следующий день, хотя по этому пункту исследования противоречивы. Для спортсменов, которые выполняют две тренировки в течение 8 часов, может быть сделано исключение, поскольку скорость пополнения гликогена имеет решающее значение для них. Исследования показывают, что расщепление мышечного белка тормозится, а синтез мышечных белков происходит лучше, когда уровень инсулина составляет от 15 до 30 международных единиц на литр. Это примерно в три раза выше уровня голодания, от 5 до 10 международных единиц на литр. Этот уровень легко достигается, если вы едите смешанную еду, белки плюс сложные углеводы, или пьете многокомпонентный коктейль до и после тренировки. Кроме того, при смешанном питании этот уровень должен оставаться на месте примерно на 4 часа после еды. Жиры после тренировки. Есть утверждение, что мы должны избегать жиров после тренировки, потому что они замедляют переваривание и поглощение питательных веществ. В целом это верно, но в большинстве случаев не имеет значения. Мы уже поняли, что скорость переваривания белков и углеводов не так важна, как мы когда-то думали. То же самое с жирами. В одном исследовании сравнивалось, что происходит в организме, когда люди пьют после тренировки обезжиренное молоко, а не цельное. Участники выпивали либо 400 мл обезжиренного молока, либо 200 мл цельного молока, чтобы уравнять калории. Те, кто пил обезжиренные молочные напитки, получали одинаковое количество калорий, но у них было 6 дополнительных грамм белка. Поэтому вы могли бы подумать, что у них результаты будут лучше. Тем не менее, произошло обратное. У всех, кто пил цельное молоко, оказался более высокий и чистый белковый баланс. У ученых не было объяснений, кроме как списать все на наличие жиров в цельном молоке. Дополнительные исследования показали, что употребление 55 грамм жира после тренировки и еще по 55 грамм в двух последующих приемах пищи не мешало пополнению гликогена в сравнении с обезжиренными обедами с таким же количеством углеводов. Очевидно, что жир не снижает преимущество потребления белка и углеводов во время тренировки. На самом деле он даже может дать некоторые преимущества, например, лучшее усвоение жирорастворимых витаминов. Заключение. Вам не нужно бежать быстрее от двери спортзала к дверце холодильника после тренировки. Отсутствие приема пищи в течение двух часов после тренировки может замедлить восстановление? но это напрямую зависит от того, что вы ели перед тренировкой. Если прием пищи перед тренировкой был маленький или вы съели его за несколько часов до тренировки, то важно, чтобы вы поели после тренировки как можно скорее, примерно в течение часа. Если вы тренировались в голодном состоянии, например натощак, тогда я также рекомендую поесть сразу после тренировки. Но если вы съели смешанную еду в нормальном количестве за час или два перед тренировкой, то у вас есть до двух часов времени после нее, чтобы успеть поесть и максимизировать преимущество приема пищи после тренировки. Так что вы можете не бояться потратить целый час на то, чтобы приготовить себе что-нибудь вкусное и полезное. Иногда после тренировки вы можете не чувствовать голода. Это нормально. Если вы не хотите есть – Вы можете выпить многокомпонентный протеиновый коктейль или сделать себе смузи.